Выпусти меня, прошептал я, пожалуйста. Ну, он повернулся ко мне. Мы должны об этом поговорить, не так ли? Ты знаешь, кто я, Аллан? Ты призрак. Он пренебрежительно фыркнул. Вот с приборного щитка я увидел, как опустились уголки его рта. Да перестань. Ты мог бы найти ответы получше. Разве я похож на гребаного призрака? Я летаю?